Глава шестая. Наталья выскочила из машины и прямым ходом кинулась к Борису. «Что тебе тут нужно? Я же велела тебе ехать домой». Но Борис продолжал улыбаться. «Я и приехал домой, любимая. Это же наш теперь с тобой дом». Наталья окончательно рассверепела. «Нет!» – завопила она. – «Это мой дом! Мой и только мой! А у тебя есть свой дом, куда ты сейчас и отправишься прямым ходом!» «Я понимаю, драгоценная моя роза», – печально произнес Борис. «Ты огорчена всем случившимся. Скорбишь по моему дорогому брату, и я тоже скорблю. Давай же скорбеть вместе. Я уже купил твой любимый коньяк и закуску, которую ты любишь. Маслины, копченую семгу, три вида колбаски и мускат с длинным и незапоминающимся названием из-под какого-то там камня в Крыму». Наталья притормозила. «Ты купил мускат белый красного камня?» Для меня? Я же помнил, что это твое любимое вино. Зарулил в специализированный магазин, чтобы не купить случайную подделку, предвкушал, как мы с тобой вместе посидим, выпьем по стаканчику, потом возьмемся за руки и пойдем гулять по вашей уткиной луже. Решил, что до ужина точно догуляем, поэтому заехал на рынок, где купил закуски, абрикосов еще целых три килограмма приобрел. Твои любимые, длинненькие и с красными точечками. Наталья была покорена. Она открыла калитку и кивнула. «Заходи». Обрадованный Борис быстренько юркнул внутрь. Юля тоже сделала несколько шагов, но калитка перед ней захлопнулась. А зайти внутрь никто не приглашал. Потоптавшись немного, Юля повернула и пошла назад. В принципе, она тоже не отказалась бы от глоточка знаменитого муската. И копченую сёмгу, она тоже любила. Но, видимо, угощать ее в этом доме никто не собирался. Ну и ладно, не очень-то и хотелось. Юля Лукавила хотела, и даже очень. Она была немного обижена на Наталью, которая с такой поспешностью изменила свое мнение. Только что клялась, что Борис невыносимо ей надоел, и вот уже приглашает его в дом. Пока в его руках был только букет полевых цветов, Наталья его гнала прочь. Но стоило появиться дорогому вину и изысканной закуски, как, пожалуйста, она приглашает гостя в дом, а про Юлю даже не вспоминает. И все таки поведение Бориса выглядело странно. Как будто приворотного зелья глотнул, ведет себя как полный дурак. Но дорогие гостинцы купить не забыл, значит, кое-что еще соображает. Дома Юля обнаружила мужа, который сегодня вернулся пораньше и уже возился с каким-то прибором, что-то в нем привинчивая, прикручивая и подкручивая. Привет, поцеловал он жену. Я держу слово. Что это у тебя? Видеокамера? а точнее система видеонаблюдения, состоящая из четырех камер и блока управления. «Купил?» – отдал на работе до понедельника. думая, что за это время твой таинственный даритель, который оставляет тебе то козлят, то щенят, обязательно себя проявит. Сегодня он больше ничего не приносил?» Юля выглянула в окно, обозрела пустую лужайку и ответила. «Пока что нет. Вот и отлично!» – обрадовался Василь. «Это повышает наши шансы!» Юля молча присела рядом, Василь несколько раз вскинул на нее глаза, а потом спросил «А ты чего такая грустная?» «Так, голодная, небось, есть немного» и обед не готовила. Не до того как-то было, мы с Натальей ездили к следователю, но я сейчас что-нибудь... Но муж не позволил ей договорить, и не надо никакого обеда, твой единственный и, надеюсь, любимый муж уже обо всем позаботился». По дороге заехал в ресторан и купил три пиццы, чтобы у тебя был выбор. Мясную, сырную. И уговорили взять с анчоусами. Мне кажется, они даже не успели еще остыть. Ну и кто скажет после этого, что Василий не может претендовать на звание лучшего мужа года? Юля повеселела и побежала к коробкам с пиццами. И убедилась, что все так, как муж и сказал. Настроение у нее моментально улучшилось. И пусть анчоусы – это всего лишь упитанная килька в пряном посоле, и совиноваться с семгой при всем желании не сможет, но какая в сущности разница? Да и захваченное мужем нефильтрованное светлое пиво куда лучше подходило к анчоусам, чем тот же крымский мускат. Так что вечер у них прошел в теплой семейной обстановке. И про Наталью никто из них даже не вспоминал. Во всяком случае, Василь точно не вспоминал. А Юля так, чуть-чуть. Всего-то пару раз и вспомнила, да и то тут же постаралась забыть. Что касается Василя, то он установил все четыре камеры и был этим очень доволен. «Теперь никто не сможет шляться у нас по участку. Выведем мы с тобой на чистую воду этого дарителя. Посмотрим, что это за фрукт такой. А то, понимаешь, как я на работу, так моей жене кто-то подарки тащит. Все, пошли на прогулку. Надо дать этому типу возможность снова притащить тебе какой-нибудь подарок. Кстати, а где они все? Животные? Они у Натальи. Все? Ну, кроме котенка». Его я отдала соседским девочкам, потому что их собственный куда-то пропал. Могла бы и его Наталье отдать, чего уж тут. Гуляли они долго. Прошли по главной улице, купили в магазине очень вкусное белорусское эскимо в шоколадной глазури. Мороженое только что привезли в магазин. Даже фирменный фургончик еще не успел отъехать, но ну, от целой коробки уже осталось всего несколько штучек. Еще немного, и их тоже бы купили. Буквально в последний момент Василь выхватил четыре мороженых из-под у тетки, которая затаривалась, похоже, не только на свою семью, но и на всех соседей по улице. Тетка проводила уплывшие четыре из разочарованным взглядом, но ничего не сказала, продолжая деловито складывать те, что уцелели к себе в пакет, и сложила их все до единого. Такую удачу следовало отметить особо длинной прогулкой. Ребята дошли до озера, обогнули его и даже увидели ту заводь, которую облюбовали для своих целей юные рыбаки. Какое-то время Василь с Юлей молча наблюдали за ребятами, доедая последнее мороженое, которое у них в руках уже порядком потело, но все равно оставалось очень вкусным. «Похоже, дети на акулу собрались рыбачить», — заметил Василий. Юля удивилась, откуда бы в их озере взяться акулам. «Ну или на тунца». Юля вспомнила огромные туши, которые извлекали из океанских глубин чем-то наподобие лебедки, и засмеялась. «Нет, правда-правда», — настаивал Василь, — «посмотри, какие у них тройники!» Крючки впрямь были огромные. А уточки маленькие, — заметила Юля. Но Василь уже шагал к ребятам. «Кого ловить собрались, молодежь?» Вид у ребят сделался загадочный, призагадочный. «Никого», — ответил один из них и хихикнул. «Тот-то я вижу, что никого», — добродушно произнес Василь. «Морскую корову или русалку, надеетесь, извлечь?» В рядах мальчишек пронеслось что-то похожее на панику. Они отвернулись и изо всех сил сделали вид, что никакого Василя тут нет. «Эй, я к вам обращаюсь. Вы тут кого ловить собрались?» «Сказано же, никого. снасти у вас больно крупные, потому и спрашиваю. Думаю, может, сом завелся или гигантская щука?» но мальчишки не ответили. Весь их вид говорил о том, что взрослым лучше уйти. Пока Василь перепирался с мальчишками, Юля внимательно их разглядывала. Дети были самые обычные, в возрасте от 12 до 14 лет. Но они явно что-то затевали и очень не хотели, чтобы в их дела вмешивались посторонние. Вид у них был такой загадочный, что у Юли даже мелькнула мысль, не клад ли ищут. «Это же вы нашли труп убитого мужчины?» неожиданно осенило ее. Юля думала, что этот вопрос окончательно отобьет у мальчишек охоту к общению. Но они, напротив, оживились и охотно подтвердили, что это были они. Похоже, эта тема позволяла им почувствовать себя героями. «Вон там, в кустах он плавал. Страшный. Я сначала подумал, тюк со старым хламом кто-то выкинул. Еще возмутился, зачем озеро загрязняют. Предложил ребятам вытащить мусор. Но мы подошли, а там человек». И сразу позвонили в полицию. «Тут старичок еще какой-то был. Тоже рыбак. Он тут часто рыбачит. С вами вместе в этой заводе?» «Нет, подальше. В тот раз он, наверное, тоже на рыбалку ушел». Юли показалось, что в голосе у мальчика промелькнуло смущение, словно он не вполне был уверен в своих словах. Но она не придала этому значения, решив, что ребенок просто взволнован, вспоминая страшное для него событие. «Он и сказал, что нужно звонить в полицию. Понятно». А тетка с козами тут была, но мальчишки сказали, что противную, вредную и горластую бабу, которая на них орет, они с рыбаком сумели выжить. А при чем тут он? Так она ему тоже мешала. Придется своими козами и давай бубнить у них над ухом. Филимон то, Филимон сё, Филимон не пей, Филимон ты снова пьяный, я же вижу. Никакого покоя человеку не дает. Если над ухом кто-то жужжит, какое удовольствие от рыбалки мужчина может получить? «И козы ее в воде плещутся, рыбу нам пугают. Никогда не видел, чтобы козы в воду лезли. У матери они даже пить много не любят. Я думала, они вообще воды боятся. А эти какие-то чокнутые. Мама говорит, какая хозяйка, такие у нее козы». «А твоя мама тоже Наталью знает?» «Конечно. Мама тоже коз держит. Общались раньше, пока Наталья у мамы козленка не украла». «Как украла?» Поразилась Юля. «Ты что-то путаешь». «Ничего я не путаю». Как есть, так и говорю. У мамы коза есть просто жутко породистая и дорогущая. Мама ее в племенном хозяйстве покупала за огромные деньги. Но коза рекордсменка. Молока по пять литров дает. И не месяц-два, а считай круглый год. Рекорд у нее шесть литров. А так-то она вообще круглый год не перестает доиться и козлят рожает не меньше трех штук. К нам уже покрытая приехала, и тоже от какого-то козла-рекордсмена. И в тот год у Лолки, так козу звать, сразу четыре козленка родилось. Мама даже растерялась, такого у нее еще не случалось. Вот она и не знала, что с ними делать. Конечно, потом бы сообразила, но тут тетка Наталья влезла и говорит, так и быть, помогу тебе по дружбе. Одного козленка мои козы смогут выпоить. Давай помогу тебе по большой дружбе. Мама ей одного козленка и дала, а как забирать, тетка Наталья глаза на маму вылупила и говорит, «Да ты что? Ты же мне сама козленка отдала. Он теперь мой». Если посчитать, то на него сто литров молока ушло. Сто рублей литр молока стоит, кто их мне вернет? Либо деньги плати, десять тысяч, либо проваливай. Ну, мама и плюнула. Не будет же она сама у себя козленка покупать. «Твою маму не Серафимой зовут? Она самая и есть». И наши козы самые лучшие, дури никакой за ними не водится, и в воду они никогда не лезут. Даже в самую жару скорее в тюнёк прилягут или в сарай зайдут, чем в бассейн к малой полезут. Ну а что вы тут выловить-то хотите? Но на этот вопрос Юля ответа так и не получила, и Василь толку не добился. Так и пришлось ему идти сопровождаемым настороженными взглядами мальчишек. Совсем уж пустой эту прогулку нельзя было назвать. Кое-что им удалось узнать, и самое главное заключалось в том, что поведение Натальи не всегда укладывалось в рамки порядочности. Василь знал это и раньше, а для Юли стало очередным открытием. На обратном пути они получили лишнее тому подтверждение. Так вышло, что уже у самого дома они столкнулись с соседской мамой, которой Юля утром презентовала котенка. Девчушки и котенок тоже были с ними. Пока Василь восхищался котенком, женщина поманила Юлю к себе в сторонку и произнесла. «Хочу вас в очередной раз поблагодарить за то, что согласились мне подыграть. Дети счастливы, я тоже. Как вы предсказывали, наш котенок нашелся». «Да, нашелся? Я очень рада». «Представляете, в каком я оказалась положении? У меня двое детей, и каждый из разных концов участка кричит, что котенок у него. Оказалось, что наша бусинка забралась на чердак, а спуститься обратно не может. Так все это время там и просидела. И хоть бы закричала, позвала на помощь. Нет, тихо сидела, пока мы ее внизу обыскались. Значит, у ваших детишек теперь будет по котенку? Почему? Вовсе нет. Вашего котенка я вам вернула». «Нет, не вернули», – удивленно возразила ей Юля. «Вас дома не было, пришлось отдать его вашей подруге. Она у нашей калитки стояла и сказала, что увидит вас чуть позднее, тогда и отдаст вам бантика». Нехорошее предчувствие шевельнулось в душе у Юли. «Какой подруге?» – с замиранием спросила она. «Той, что с козами?» Да, ей. Она заглянула ко мне как раз в тот момент, когда я бегала по участку с двумя котятами, не зная, куда одного из них спрятать от детей, и очень меня выручила, забрав вашего и пообещав, что передаст его вам. Понятно, пробормотала Юля. Но удачи вам. Настроение у нее испортилось. Было ясно, что во второй раз выручить своего котенка из цепких лап Наталии вряд ли уже получится. Теперь она будет держаться на стороже. И фигушки выпустит котенка из дома». «Похоже, Наталья снова меня обошла. Пожаловалась она мужу». Василь рассеянно кивнул. «Да, Наталья, она такая. Ей палец в рот не клади. Она своего почем не упустит. Ты что-то про нее знаешь?» Поспрашивал у наших одноклассников. «Оказывается, этот бедный Никита не первый муж Наташки». «А куда делся первый?» уже умер. Они развелись, но при разводе Наталья умудрилась так устроить дела, что большая часть имущества мужа досталась ей. Это как? Ну, всей схемы я не знаю, но если вкратце, то у мужика была квартира. Наталья уговорила ее продать и вложиться в ипотеку. Потом, когда они ее выплатили, Наталья с мужиком развелись. Новую квартиру поделили пополам, хотя доля Натальи там была минимальной. Наверное, ее первый муж чувствовал себя обиженным. «Наверняка. Но если бы он пожелал отомстить Наталье, то прикончил бы ее саму, а не ее бывшего мужа, который, к тому же, тоже от нее пострадал, то есть является собратом по несчастью». «А что говорят про Никиту?» ну, «Говорят, что и второго мужика Наталья раздела до нитки». «Мне Наталья рассказывала, что, напротив, это Никита ее обижал, изменял ей постоянно, не скрывал своих измен, жену позорил. И поэтому ей пришлось с ним развестись?» «Конечно». Как интересно, что момент развода совпал с окончанием строительных работ на участке Натальи. Я тут поспрашивал. Участок с крохотным домиком достался ей от бабушки. Домик они с Никитой снесли. Прикупили пару соседских участков, которые оформили также на Наталью. Потом на этой земле построили новый добротный домище, который ты и видела. Также и все хозяйственные постройки тоже были построены уже во время Никиты. А деньги на строительство были взяты опять же от продажи мужем Натальи и его недвижимости. Никите от родителей досталась квартира, которую он продал, а деньги вложил в строительство дома на участке жены. Когда дело дошло до развода, то оказалось, что дом принадлежит Наталье. Все чеки находятся тоже у нее. И доказать, что дом построен на деньги мужа, а не жены, в суде оказалось невозможно. Но у супруга все имущество общее. Новый дом Наталья не регистрировала так, что он фактически числился старым, а участки приобретались через правление дачного товарищества задним числом. То есть совместно супруги построили какой-то мизер, бытовку и еще какую-то ерунду, которую Наталья милостиво подарила бывшему мужу, при этом фактически загробастав его симпатичную двушечку в городе. «Тебе это одноклассники рассказали?» у нас был дружный класс, до сих пор друг за дружкой приглядываем. Наталью я не один год знаю, хотя верю, что она могла провернуть подобные трюки». Юля призадумалась. «Теперь я понимаю, почему Борис угрожал Наталье и даже грозился ее поколотить. Ему было обидно за брата, которого Наталья фактически ограбила. Отняла у него все деньги от проданной квартиры, от щедрот выдала один сарай, в котором Никита со своей новой женой жили». И Юля задумалась еще глубже. Но если Борис с Никитой считали себя оскорбленными обманутыми, то зачем же они сейчас примчались мириться с Натальей? И ладно бы один, но ведь оба приехали. Сначала Никита, а за ним и Борис. И ты бы видел, как этот Борис возле Натальи увивается. Цветы ей собрал, подарки привез. Зачем, если он ее ненавидит?» Василь почесал ухо и глубокомысленно заметил. «За этим что-то кроется» и они завернули на свой участок. Пока Юля возилась с замком на калитке, Василь уже полетел на заветную лужайку. И вскоре оттуда донесся его восторженный вопль. «Ого! Юльчик, иди скорее сюда!» Юля прибежала и увидела большую корзинку, прикрытую сверху крышкой. Откинув ее, они внутри обнаружили красивую пеструю курицу с ярким красным гребешком. Сидела она в корзине не одна, а в окружении кучи цыплят. «Кто это тут у нас? Ну, мамаша, пожалуйте на выход!» Недовольно квохча курица выбралась из корзинки, презрительно покосилась глазом на застывших людей и клюнула Юлю, которая попыталась погладить ее. Потом курица взмахнула крыльями, оттряхнулась, огляделась, убедилась, что вокруг никаких опасностей, кроме этих двух недотеп, не ожидается и закудахтала, подзывая к себе цыплят. Те уже давно пытались выбраться, но были слишком малы, чтобы перебраться через высокие бортики корзины. Тогда курица наклонилась и посмотрела на цыплят, словно проверяя, точно ли они не могут или притворяются. Убедилась, что без людей не обойтись, и милостиво позволила Васе с Юлей руками пересадить цыплят на травку. Но как только переезд был благополучно завершен, курица снова, угрожающе взмахнула крыльями, отгоняя чужих людей от своего выводка. Какой-то дракона не курица, проворчал Василий. Но Юля ничего не замечала. Ее сердце растаяло при виде крошечных разноцветных комочков. Какие они миленькие, восхитилась Юля. Сколько же их тут? Цыплят было двадцать штук. Это не могут быть все ее дети, заявил Василий. Цыплята были все разного цвета, но между собой ладили отлично. И курица, казалось, различий между детьми не видела. Всех их нужно было оберегать и кормить, для чего она прямой наводкой двинулась в парник, где аппетитно зеленела свежая зелень и поднимались молоденькие плети огурцов. «Ну уж нет!» – возмутилась Юля и собой перегородила курицы ход. Та чуть не смутилась и тут же обратила свое внимание на цветущую смородину. Подошла и принялась клевать свежие почки вместе с цветами. «Так не годится. Василий, их нужно как-то изолировать. Они нас без ягод оставят и вообще без всего». В ответ Василь проворчал что-то о курином бульоне, который он давно не пробовал, но Юля не дала курицу в обиду. «Она просто голодная, и дети тоже. Нужно их покормить». Курицу с выводком пока что устроили на веранде, где ей сразу понравилось из-за обилия пауков, которые за зиму успели освоить все пространство веранды. И к тому времени, когда Юля принесла запаренную в кипятке и слегка набухшую и остывшую гречку, ни одного паука на веранде уже не осталось. Цыплятам греча понравилась. В один миг они опустошили всю миску и забегали по веранде, требуя себе добавки. «Какие прожорливые! Чем же их кормить?» Юля влезла в интернет и прочитала, что куры, оказывается, способны есть практически любой корм, включая свежую травку, сено, овощи, фрукты и даже рыбу, мясо и кости. Еще им нужны были зола, ракушки, соль, минеральные подкормки, прививки, лекарства и дофига всего разного, от чего Юля немного затасковала. «Боюсь, что я не справлюсь!» «Да и не выдумывай ты», – возразил Василь. «У моей бабушки жили куры, ничем она их не лечила. Возились в земле целыми днями. А цыплятам нужен творожок и простокваша. Это помогает наладить им правильное пищеварение. Ну, с пищеварением у них как раз все в порядке. Загадили нам тут весь пол». Но Юля все равно считала, что простокваша не помешает. «Пойду к Наталье». Она говорила, что когда творог варит, остается много сыворотки. Попрошу ее для цыплят, им должно понравиться. И Юля направилась к Наталье, не скрывая от себя того, что идет туда с корыстной целью. Если уж не удастся вернуть себе котенка, то хотя бы прокорм для цыплят она должна раздобыть у этой жадины. Юля понимала, что торг предстоит жаркий, и морально готовилась к тяжелому разговору.